«Мы что-то нарушили нашим присутствием», — Бернард говорил. «Целый мир, может быть». «Но мы еле дышим», — Невилл говорил. «Мы так устали. Такое отупение, такая замученность, что тянет только соединиться с телом матери, от которого нас отторгли. Всё прочее противно, натужно и скучно. Жёлтый шар в джинни стал в этом свете серым, как мотылёк. Глаза у Сьюзан погасли. Нас почти не отличить от реки». Только огонёк сигареты зачем-то помечает нас бодрым ударением, и печаль подмешивается к удовольствию. Зачем было воса оставлять, рвать узор, уступив соблазну выжить наедине, такой более чёрный, более горький сок, но в нём ведь и сладость? И вот мы смертельно устали. После нашего пожара Джинни говорила: "Ничего не осталось такого, что в медальёнах хранят". Я стояю недовольная, с открытым ртом всё ловлю, Сьюзен говорила, то, что от меня ускользнуло, мне не далось. Так птенец разивает клюв. Давайте ещё чуть-чуть тут побудем, Бернард говорил, прежде чем уйти. Побродим над рекой почти одни. Ведь время почти ночное, народ по домам вернулся. Как утешно смотреть, когда в окнах лавочников на том берегу гаснет свет. Вот один огонь погас, вот другой. Какая у них, думаете, выручка сегодня? Только в самый раз, чтобы оплатить за аренду, на еду, на свет, да на одежду ребятишкам. Но в самый раз. Какое чувство переносимости жизни дарят нам эти огни в окнах лавочников на том берегу. Вот суббота придёт, и, может, даже к кинотеатру можно будет себе позволить. Наверное, перед тем, как гасить свет, они выходят во дворик полюбоваться на испалинского кролика, уютно свернувшегося в своей деревянной клетке. Это тот самый кролик, которого съедят с воскресным обедом. И потом они гасят свет и засыпают. И для тысяч сон это только тепло и молчание и минутная забава каким-то диковинным сном. Я отправил письмо думает Зеленщик, в воскресную газету. Вдруг подфартит с этим футбольным тотализатором и пятьсот фунтов о грибу. И мы кролика забьём. Жизнь — приятная штука. Хорошая штука — жизнь. Я отправил письмо. Мы забьём кролика. И он засыпает. И так далее. Но вы только послушайте. Звук какой-то, как извякают тарели сцеплений. Это счастливое сцепление событий, одно за другим следующих на нашем пути. Звяк, стук, тук-тук. Надо, надо, надо. Надо идти, надо спать, надо просыпаться, вставать, трезвое, милосердное слово, которое мы притворяемся будто ругаем, которое прижимаем к груди, без которого мы недочеловеки. Как мы боготворим этот звук? Звяк, тук-тук, стук. тарелий сцеплений. Но вот далеко на реке я слышу хор. Песни тех самых хвостунов, они возвращаются в автобусах после дневной прогулки на пароходе. Но поют они решительно так же, как пели бывало на весь зимний ночной двор или в летние открытые окна, когда надирались, мебель крушили, все в полосатых шапочках и головы поворачивали в одну сторону, как по команде «Поставка». Когда заворачивала за угол Талинейка, и как мне хотелось к ним. Из-за этого хора и кружения воды, да и ветер всё ощутимей ворчит, мы их уходим. Как-то мы осыпаемся. Вот что-то важное отвалилось. Спать хочется, но надо идти, надо успеть на поезд. Идти обратно на станцию, надо, надо, надо. Мы ковыляем бок о бок, совершенно пустые. Меня нет, только пятки горят да ноют натруженные ляжки. Мы, кажется, уже целую вечность бредём. Но куда? Не могу вспомнить. Я как бревно, тихо соскальзывающее в водопад. Я не судья, никто не нуждается в моих суждениях. Дома и деревья сумеречно смешались в одно. Что это? Столб? Или это кто-то идёт? Вот она, станция. И если поезд меня перережет надвое, я срастусь на другой стороне, единый, неделимый. Но что странно, я ещё сжимаю возвратную половинку билета на Ватерлоо в пальцах правой руки, даже сейчас, даже когда сплю. Солнце зашло. Небо и море стали неразличимы. Волны, разбившись большими белыми веерами, устилали берег, слали в глубину звонких гротов белые тени и, вздохнув, бежали по гальке обратно. Качало ветками дерево, отряхивало лиственный ливень. Листья укладывались тихо, обреченно, укладывались умирать. Серое, черное осыпалось в сад из того сосуда, который прежде держал в себе красный свет. Чёрные тени ложились между стеблей. Дрозд замолчал и всосался обратно в свою узкую дыру червяк. То и дело свивало со старого гнезда посиделую пустую солому, и она ложилась на тёмные травы между гнилых яблок. Свет ушёл со стены сарая, и гадючая кожа пусто свисала с гвоздя. Всё в комнате сместилось, изменилось до неузнаваемости. Чёткая линия кисти вздулась, стало кривой. Шкафы и стулья сплылись в одну сплошную тяжёлую черноту, всё от пола до потолка висело широким дрожащим занавсом тьмы. Зеркало стало тёмным, как вход в пещеру, затенённый свисевшимся плющом. Горы растаяли, стали бесплотными. Нуждающие огни пушистыми клиньями врезались в невидимые утопленные дороги, Но ни огонька не было в сложенных крыльях гор, и ни звука, кроме крика птицы, окликавшей самое одинокое дерево. У края скал, прочесав лес, ровно раскатал воздух, и остуженная в несчётных ледяных впадинах моря раскатала вода. Тьма волнами катила по воздуху, она накрывала дома, горы, деревья, как волны омывают борта затонувшего корабля. Тьма промывала улицы, клубилась вокруг припозднившихся одиночек, их поглощала, стирала парочки, обнявшиеся под ливневой тьмой, вяза, в полной летней листве. Тьма катила свои волны вдоль заросших аллей по морщинистой мураве, заливала одинокий терновник и пустые улиточные домики у его корней. Взбираясь всё выше, тьма заливала голые склоны на горье и натыкалась на зубчатые вершины, где снег вечно лежит на утёсах, даже когда в долине кипят потоки и жёлтые виноградные листья, и девочки смотрят с веранд на этот снег, прикрыв веерами лица. Их тоже накрыла тьма. «Ну вот», — Бернард говорил, — Подведём черту. Я объясню вам смысл моей жизни. Насколько мы друг друга не знаем, хоть я вас встречал когда-то, мне сдаётся, на борту парохода, шедшего в Африку. Мы можем разговаривать, не таясь. Но я владел иллюзией, что нечто нами закрепило, семеет вес, глубину, нечто завершено. И кажется, что это моя жизнь. Если бы только возможно было, я бы вам вручил её целиком, отломил бы, как гроздь винограда отламывают, сказал бы: "Извольте, вот вам моя жизнь". Но на беду то, что я вижу, этот полный образов шар. Вы не можете видеть. Вы видите того, кто сидит напротив вас за столом, престарелого господина в теле с седыми висками, видите, как я беру салфетку и её расправляю, Наливаю себе бокал вина. Видите, как за моей спиной отворяется дверь? Кто-то входит, выходит. И чтобы вы меня поняли, чтобы дать вам понятие о моей жизни, я должен рассказать вам историю. А их столько, их столько. Про детство, про школу, про любовь, женитьбу, про смерть и так далее. И всё сплошная неправда. Так нет же, мы, как дети, рассказываем друг другу истории и чтобы их разукрасить, сочиняем смешные, цветастые, красивые фразы. Как мне надоели те истории, эти фразы, прелестно всеми лапками шлёпающиеся на землю. Да, но отчётки хочерков в жизни на полушке почтовой бумаги тоже ведь мало радости. Вот по неволе и начинаешь мечтать об условном лепете, какой в ходу у влюблённых. а речи обрывистые, неразборчивые, как шарканье по панели. Начинаешь искать план, более соответственный тем минутам побед и провалов, которые неопровержимо набегают одна на другую. Когда, скажем, лежу во рву, день ветреный, и прошел дождь, и тучи проплывают по небу, огромные тучи, рваные тучи, клочья. Меня восхищает как раз эта сумятица — Высота это отрешённость и ярость. Большие тучи без конца меняются, уплывают, что-то зловещее жутко клубится, обрывается, вскидывается над дыбы, кувыркается и ползает, а я, забытый крошечный я лежу в орву. И никакой истории, никакого тогда я плана не вижу. И всё-таки, пока мы ужинаем, Полистаем-ка мы эти сценки, как дети переворачивают страницы книжки с картинками. Аня-аня тычет пальцем и говорит: "Вот собачка, вот пароходик". Давайте переворачивать эти страницы, а я, чтобы вас поразвлечь, буду делать пояснения на полях. Сначала была детская. И окна смотрели в сад, а дальше за ним было море. Я видел, как что-то сияло, не иначе ручка комода. А потом миссис констебл поднимает у себя над головой губку, она её выжимает, и меня колят острые стрелы слева справа по всему хребту. И с тех пор, пока дышим, до скончания дней, как наткнёмся на стул, на стол, на женщину, нас пронзают насквозь эти стрелы. Когда бродим по саду, пьём вот это вино, Иногда прохожу мимо озарённого окна в доме, где родился ребёнок, и взмолиться готов, чтобы только не выжимали губку над этим новеньким тельцом. Да, а потом был тот сад, и навес смородинных листьев укрывал, как будто бы всё. Цветы, как искры, горели в зелёных глубинах, и вся в червях крыса под листом ревеня, и муха жужжала, жужжала в детской под потолком. И в ряд стояли тарелки, тарелки с невинными бутербродами. Все эти вещи случаются в миг и длятся вечно. Всплывают лица, метнувшись за угол. Привет, говоришь, вот и Джинни, вот и Невил, вот Луис в во фланелевых серых штанишках с застёжкой измейкой на брючном ремне. Вот Рода У нее была такая миска, она пускала по ней в плавь белые лепестки. Это Сьюзен плакала в тот день, когда я был в сарае с Невиллом, и растаяло мое равнодушие. Невилл не растаял. «Следовательно», — я говорил. «Я не Невилл, я сам по себе». Удивительное открытие. Сьюзен плакала, и я пошел за ней. Носовой платочек был у нее весь мокрый, Ужинка испина ходила ходуном, как ручка насоса, она плакала из-за того, что ей не даётся, и нервы мои не выдержали. "Это невыносимо", я говорил, сидя с ней рядом на тех корнях бука, и они были твёрдые, как скелет. Я тогда впервые почувствовал присутствие тех врагов, которые меняются, но всегда они рядом. Силы, против которых мы боремся. Безропотно сдаться и речи не может быть. Тебе по этой дороге, мир, ты говоришь, а мне вон туда. И давай разведаем местность, я крикнул, я вскочил и побежал под гуру. За мной съюзен, и мы увидели, как конюх шлёпал по двору в резиновых сапогах. Далеко-далеко внизу за толщей листвы садовники мели лужок огромными мётлами. Леди сидела, писала. Потрясённый, остолбенев я подумал: Я не могу помешать ни единому взмаху метлы, они метут и метут, и леди всё пишет и пишет. Как странно, не можешь остановить эти мётлы, не прогнать эту леди. Так они и застряли во мне на всю жизнь. Это как вдруг проснуться в Стоунхендже, в кругу гигантских камней, в кругу духов, врагов, а потом тот лесной голубь выпорхнул из листвы, и, первый раз в жизни влюбившись, я сочинил фразу, стихи про лесного голубя из одной единственной фразы, потому что в уме у меня вдруг проклюнулось что-то, окошко, прозрачность, сквозь которую видно всё, а потом снова хлеб с маслом и снова жужжание мух в детской под потолком, и на нём дрожат острова света, зыбкие, переливчатые, а с острых пальчиков люстры натекают по углам у камина синие лужи. День за днём, сидя за чаем, наблюдали мы эту картину. Но мы все были разные. Тот воск, тот девственный воск, который покрывает хребет, таял на каждом по-своему. Урчание конюха завалившего девку в кустах крыжовника, рвущейся с верёвки бельё, мертвец в канаве Яблоня, застывшая под луной, крысы в червях, люстра, льющая сеневу, разные на воске у каждого отпечатывалось по-разному. Луиса ужасали свойства человеческой плоти, роду, наша жестокость. Сьюзен не могла делиться. Навил хотел порядка, джинни, любви и так далее. Мы страдали ужасно, становясь отдельными существами. Я однако уберёгся от таких крайностей, пережил многих своих друзей, расплылся, посидел, стреленный воробей, как говорится, ибо панорама жизни нет ни не с крыши, но с четвёртого этажа. Вот что восхищает меня, а не то, что женщина сказала мужчине, даже если этот мужчина я сам. И потому Как могли бы меня изводить в школе? Как могли меня травить? Скажем, наш директор входил в часовню, весь подавшись вперёд, так будто при штормовом ветре он выходил на палубу военного корабля и отдавал команды сквозь рупор. Ведь люди, облечённые властью, всегда театральны. Разве я его ненавидел, как Невил? Разве я его почитал, как Луис? Я делал заметки, когда мы сидели все вместе в часовне. Были колонны и тени, и медь над гроби, и мальчишки тузили друг друга и менялись марками под прикрытием молитвенников. Сепел насос. Директор вещал о бессмертии и о том, что мы должны вести себя так, как подобает мужчинам. Персивал чесал ляшку. Я делал заметки для своих историй. Рисовал портреты на полях записной книжки и так становился ещё более независимым. Вот один другой образ, что сберегла память. Персивал сидел, глядя прямо перед собой в этот день в часовне. У него манер была такая поднять руку и мознуть себя по затылку. Каждое движение было у него немыслимым чудом. Мы все пытались так же вот хлопнуть себя по затылку, куда там. Он обладал той особенной красотой, которая чурается ласк. не загадывая на будущее, он проглатывал все, что написано нам в назидание, без всякого комментария. Латынь так и просится на язык. И с величавой незыблемостью, которая потом охранила его от стольких низостей и унижений, полагал, что льняные косы и розовые щеки Люси — верх красоты и женственности. Так охраняемый его вкус потом стал замечательно тонким. Вот тут бы нужна музыка. Дикий какой-то хор, чтобы хоть нече песня залетела в окно, дальний отзвук быстрой, ничейной жизни, как крик в горах прокатился, и нет его. То что ошломляет, щемит, чего мы не в силах понять, что обращает в нелепость симметрию. Всё вдруг ложится мне на душу, когда я о нём думаю. Сломан тут аппаратик для наблюдения. Колонны рухнули, прочупывает директор. На меня находит вдруг непонятный восторг. Он был сброшен с лошади на полном скаку, и когда я шёл сегодня по Шафс-Зберия-Веню, те смутные невнятные лица, которые выныривают из двери подземки, и множество неразличимых индийцев, и люди, умирающие от голода и болезней, и брошенные женщины, и побитые псы, и рыдающие ребятишки, Все, казалось, оплакивали его. Ушёл бы установил справедливость. Был бы им всем защитником. Годам к 40 потряс бы власть придержащую. Мне никогда не приходило на ум, какой колыбельной можно бы его угомонить. Но позвольте мне снова нырнуть и зачерпнуть ложкой ещё один из тех мелких предметов, которые мы самододеянно минуем. характеры наших друзей это луис он сидел, не отводя взгляда от проповедника. Он весь, казалось, был одна напряжённая мысль. Губы сжаты, глаза неподвижны. Но как они вдруг озарялись смехом. Ещё у него опухали суставы, беда плохого кровообращения. Без счастья, без друзей, в изгнании. Он в минуту откровенности иногда рассказывал о том, как прибой накатывает на далёкий родной берег. Обезжалостный взгляд юности сверлил его в вздувшиеся суставы. Да, но очень скоро мы поняли, какой он способный, острый, как он скрупулёзен и строг. И как, естественно, лёжа под вязами и якобы наблюдая крикет, мы ждали его одобрения и редко дожидались. Его господство бесило так же, как очаровывала власть Персивала. Чёпорный, насторожённый, вышагивает петушиной походкой. Но ходила легенда, будто бы он голым кулаком разбил какую-то дверь. Но слишком каменистой и голой была эта вершина, чтобы льнул к ней такой туман. Он был лишён тех простейших приспособлений, какие привязывают одного человека к другому — Он оставался отчуждённым, загадочным, учёный, способный к вдохновенной, даже какой-то пугающей скрупулёзности. Мои фразы, как описать Луну, не встречали в нём благосклонного отклика. С другой стороны, он до тоски завидовал тому, как легко я обхожусь с прислугой. Разумеется, и своим достижением он знал цену. Она была соразмерна его уважению к дисциплине. Отсюда и его успех в конце концов хоть жизни его не была счастливой но смотрите-ка его глаза побелели пока он лежал у меня на ладони но тут я что-то запутался голова идёт кругом возвращаю его в ту стихию где снова он засияет дальше невил лежит навзничь смотрит в то летнее небо Он парил между нами, как пух осота, томно устраивался в углу игрового поля, не слушал, но не замыкался в себе. Это у него я поднабрался понятия о латинских поэтах, не давая себе труда самостоятельно выверить их и перенял тот вальки ход мысли, какой ни весь куда заведёт, что распятие, скажем, орудие дьявола. Наша кислая любовь, прохладная ненависть и неопределённость в этом вопросе для него были неискупимым предательством. Тяжёлый язычный директор, которого я усадил с болтающимися подтяжками у камина, был для него не больше, не меньше, как орудие инквизиции. Со страстью, вполне искупавший Линь, он набрасывался на Катулла, Горация, Лукреция, лежал в полудрюме, да, но внимательно, упоённо следил за игроками в крикет. И ум его, как язык муравьеда, острый, быстрый, липкий, исследовал каждый поворот, каждый изгиб плотинской фразы, и он выискивал одного кого-то, всегда одного кого-то, с кем рядом сидеть. И длинные юбки учительских жонс лестели мимо, грозные как горы, и наши руки взлетали к шапочкам. И огромное, серое, веселое, незыблемое тащище. И нигде, нигде, нигде ни один плавник не вспыхивал на свинцовых пустынных волнах. Ничего не случалось такого, чтобы снять с нас этот груз непереносимой скуки. Треместры шли, мы росли, мы менялись, мы ведь животные, как не крути. Не вечно же мы себя сознаём. Мы дышим, едим и спим совершенно автоматически, и не только отдельно мы существуем, но и как неразличимые комьи материи. Одним половником зачерпывается сразу линейка мальчишек, и пошло-поехало. Они играют в крикет и в футбол. Армия марширует по Европе. Мы собираемся в парках, холлах и прилежно осуждаем отступников Невилла, Луиса, Роду, которые предпочитают отдельное существование. Так уж я устроен, что... Хоть различаю парочку внятных мелодий, которые Луис поёт, или Невил, меня неодолимо тянет на звуки хора, завывающего свою старую, завывающего свою почти бессловесную, почти бессмысленную песню, которая ночью летит через двор, которая и сейчас вокруг нас с вами гудит, пока автобусы и авто развозят людей по театрам. Слушайтесь. Мимо ресторана несутся автомобили, и... Вдруг ухает на реке сирена, пароход выходит в открытое море. Если коми-воезжор угощает меня табачком в поезде, я что же, я с удовольствием. Я люблю всё не слишком тонкое, избитое почти до плоскости, почти до пошлости ходкое. Разговоры мужчин в клубах и пабах или шахтёров полуголых в кальсонах, прямых, непритязательных, у которых об ужине... женщине, заработке, всего и забот, и лишь бы хуже не стало. И никаких тебе великих надежд, идеалов, тому подобных штук, и никаких притязаний, и главное, только не вешать нос. Я всё такое люблю. Вот ты якшался с ними, а Невил дулся, и Луис, великолепно, кто же спорит, им поворачивал спину».